на каменные стены. Ольгерд, судя по всему, был готов напасть на Москву, когда князь Михаил появился при его дворе. Уже вскоре он вел на запад объединенную литовско-русскую армию. Ольгерд являлся мастером скрытных военных передвижений. Московская армия была застигнута врасплох, когда Ольгерд по дороге разбив несколько небольших передовых отрядов московских войск, появился у новых кремлевских стен ноябрь 1368 года. Хотя он не смог взять Кремль штурмом, его войска безжалостно разграбили селение вокруг Москвы. Это было первое вражеское нашествие, которое испытала Москва с 1293 года. Князь Михаил Микулинский, поддерживаемый Ольгердом, был признан великим князем Тверским, Михаил II, зловещее событие с точки зрения московских политиков. Удар для Москвы не был, однако, смертельным, и в 1370 году, пользуясь тем, что Ольгерд и его брат Кейстуд сражались тогда с тевтонцами в Пруссии, Московские войска опустошили Тверское княжество. Великий князь Тверской бежал в Литву и еще раз обратился к Ольгерду с мольбой о помощи. Ольгерд снова появился у стен Москвы в декабре 1370 года, но опять попытка штурмовать Кремль ни к чему не привела. Тогда он предложил подписать мирный договор. Дмитрий, однако, согласился только на перемирие до дня святого Петра и Павла, 29 июня 1371 года. Разочарованный в своих надеждах, Михаил Тверской теперь отправился к Мамаю и получил ярлык нового марионеточного хана Мухаммед Булака на Великое княжение Владимирское. Специальный посол Мамая Сары Хоя был уполномочен возвести Михаила на Владимирский престол, однако жители Владимира, действуя по инструкциям Дмитрия, отказались принять Михаила и Сары Хоя. Вместо этого посла пригласили в Москву, обласкали, одарили и отправили к Мамаю. По совету Сары Хоя Мамай предложил Дмитрию нанести визит в Орду. дмитрий прибыл ко двору Мамая с богатыми дарами и самому Мамаю, и хану, и ханшам, и мурзам. В результате Мамай согласился устроить отмену ярлыка Михаила, и Дмитрий был утвержден великим князем Владимирским. По этому случаю Дмитрий предложил выплатить 10 тысяч рублей кредиторам сына Михаила, молодого князя Ивана, пребывавшего в Орде. Предложение было принято, деньги выплачены, и Дмитрий забрал тверского князя в Москву, где его держали, пока отец не вернул деньги полностью. Этот эпизод, как справедливо отмечает Соловьев, ясно показывает, насколько большими финансовыми средствами располагали московские князья по сравнению с тверскими. Когда как Тверские проблемы, казалось, разрешались в пользу Москвы, новый вызов в Москве бросили из Рязани. Мотивы оппозиции Дмитрию со стороны великого князя Олега Рязанского неясны. Наиболее вероятно, что она являлась следствием соперничества монголов в делах Руси. Если предположить, что Олег был вассалом не Мухаммед Булака, хана Сарайского, В любом случае между Москвой и Рязанью началась война. Московской армии руководил литовский князь Дмитрий Боброк-Волынский, сын Кориаты, муж московской княжны Любови. Примечание. Жену Боброк-Волынского разные авторы называют Любовь Анна и Мария. Очевидно, все-таки она была Любовь. Судя по всему, он был одаренным стратегом и являлся выдающимся русским полководцем того времени. Войска Олега потерпели жестокое поражение.